Глава двадцать Начало клановых войн. Сергей Морозов. Фрис. После увиденного боя желание и дальше беспечно искать нужный остров временно пропало. Поэтому я предложил друзьям просто прокачаться на ближайшем островке. Я лут хочу какой-нибудь получить, чтобы настроение поднять. Думаю, такой перерыв всем только на пользу пойдет, сказал я. Чуть подумав, Кирилл с Катей согласились. В качестве объекта нашей охоты мы выбрали остров почти десятикилометрового диаметра. Но чтобы не терять время по краям на всякую мелочь, что обычно там и ютится и не принесет нам никакой пользы, решено было спрыгнуть где-то поближе к центру осколка с мобами. А назад как? Резонно задал я вопрос. Порталов там нет. И лодки у нас тоже. Возле какого-нибудь дерева зависнем. Да и мой скат поможет, предложил Кир. Нет, Сергей прав. «Лучше собственную лодку на такой случай приобрести», — поддержала меня девушка. «А твою химеру и убить могут. Тогда-то что делать будем?» В итоге пришлось нам лететь поближе к столичному острову. «А у нас собственный порт на острове появится?» — спросил Кирилл. «Да, но только после десятого уровня. Вроде как раньше бессмысленно его иметь». «Я вот не согласен», — пробурчал парень. Когда мы оказались в центре столицы, то нам предстала удивительная картина. Очень часто то тут, то там кучковались группы людей, что враждебно смотрели друг на друга. Плюс увеличилось количество стражи, А вызовы на арену шли чуть ли не на каждом шагу. И что произошло, пока нас не было? Задал риторический вопрос Сова. Знаешь, мне кажется, это продолжение того, что мы видели в небе, задумчиво произнес я. Во всяком случае, уровни у них не маленькие, а как минимум половина из них Входит в клан Волгала. «А вон в стороне и короли дорог», — заметил Пегас. «Война кланов», — сделал логичный вывод Сава. «Не рано ли? И в чем причина?» «А большой причины в игре и не надо», — сказал подошедший со спины игрок. «Игрок Острей, 48 уровень, клан Кости Дракона». И все же, с любопытством, мы взглянули на ответившего парня. «Прокачка», — пожал плечами маг. После двадцатого уровня клановый остров на мобах не прокачаешь. Только в драке с другими игроками. А тут сразу четыре клана достигли нужного порога. Скоро такое рубилово в небе начнется, что мальки вроде вас даже не знаю, куда жаться будут, чтобы случайно под замес не попасть. Случайный игрок уже давно ушел. А мы все стояли и переваривали свалившуюся новость. Кажется, твоя идея покачаться пока что-то ищем актуальна как никогда. Первый отмерла Катя. «Тогда пошли быстрее в порт», — ответил я. «Сам путь много времени не занял, как и перелет до нашего острова. Главное для нас стало найти место для прокачки, чтобы других игроков поменьше было. Мы даже раскошелились на стражника, что будет охранять наш остров не только во время покидания игры, но и во время боев. Уж больно мало в нашем клане народа». «Стрекозинная матка тридцатого уровня уничтожена». Средний пузырек маны. Плюс шесть очков. Блин, столько сил, а в награду только пузырек. Расстроился Кир. И я его понимал. С каждым разом времени на убийство боссов, да и противников вообще, уходило все больше. Уж больно жирными они были. А летающие монстры еще и очень неудобными. Ничего, скоро повысим уровни и всяких стрекоз одной левой делать будем, постарался приободрить друга. «Давайте дойдем до 35 уровня и домой. Итак, время быстро идет», высказалась Катя. Она оказалась права. Когда мы подошли к боссу острова, прошло не меньше пяти часов. «И кто на этот раз?» – задал я риторический вопрос. Ведь противник был прямо перед нами. Королева Муравьев, 35 пятый уровень, рейд-босс. Жизнь – 1 250 000, мана – 3 000, урон – 1 тысячи. Защита – 4000, сопротивление урону огнем – 30%, сопротивление урону землей – 30%, сопротивление урону воздухом – 30%, сопротивление урону универсальному – 30%, парирование – 15%, шанс избежать атаки, землетрясение, урон – 300, радиус – 20 метров, 30%, шанс срабатывания дезориентации – 500 маны. Атака жвалами. Урон 10 тысяч 300 мамы. Секущий удар лапой. Урон 20 тысяч Тысяча мамы. Обычный урон не страшен. А вот от ее спецатак моя сфера с тремя тысячами единицами не спасет, тут же предупредил я остальных. Ничего, побегаем, значит. Ну и привязку здесь сделаем. Оптимистично заявил друг, тут же атакуя моба. Схватка началась. Полученные ранее очки я все вкинул в зеркальную сферу, и теперь 45% урона королева получала от собственных атак. Плюс я иногда выпускал свою ледяную слабость, не говоря о нашем главном дамагере. Его 9000 основного урона от нового заклинания «Удар великана», что было максимумом в выбранной им ветке золотого атакующего каста, Несмотря на резист, врага легко снимала почти то же количество дамага. Заклинание слабости рулит. Плюс Пегас прокачала серебряную ветку регенерации маны. И теперь в секунду ее заклинание восстанавливало нам по 143 единицы потраченной маны. Так что, как я и сказал, главная опасность для нас была только от близких атак противника. Но убить ее мы не смогли. ни атаки совы с его химерой и призывом кати мой щит и способности комбинатора. Ничего из этого здесь не помогло бы. Потому что схватка закончилась абсолютно неожиданно для обеих сторон. Внезапно, прямо на голову королевы Муравьев упал огромный булыжник, что превратил ее буквально в тонкий блин. Королева Муравьев уничтожена. Получен 35 уровень. Получено 10 очков характеристик. Получено 8 очков навыков. Доступен разовый проход на территорию дворца короля Иолта. Клановый остров достиг седьмого уровня. Но нам было не до сообщений о победе. Ведь такой камушек был далеко не единственным. Было такое чувство, что мы попали под метеоритный дождь. В чем дело? Отпрыгивая в сторону от очередного булыжника, крикнула сокомандница. Вверх глянь! Откликнулся Кир. А наверху, прямо на наших глазах, один из островов, рассыпался на части. Учитывая его размеры, я понял, жить нам осталось не дольше пяти минут. Но уже через тридцать секунд все закончилось, а переставший рассыпаться, осколок суши полетел вверх и в сторону, скрываясь с наших глаз. «Что это было?» ошалело спросил я в пустоту. Кирилл в этот момент поднялся повыше на своем скате, высматривая наш собственный остров, что мы оставили на нанятого стражника. «Понятия не имею, но повторения не хочется», — ответила Пегас. А вот вернувшийся Кир принес сразу несколько новостей. «Мы лишились лодки. Ее разбило одним из камней. Наш остров пока тоже не видно. Зато тот остров, что чуть нас не убил, явно принадлежит игрокам» проигравшим игрокам, так как в другую сторону отлетал клановый осколок, что на ходу, наоборот, набирал объем. «Вот что имел в виду тот игрок, что сочувствовал нам», вспомнил я случайного встречного. «Но не это главное». «Где наш остров?» — воскликнул я в сердцах.